Однако первый гаражный блин тоже получился комом. Мику посетила одна молоденькая эрмитажная учёная дама. Мика отвёз Альфреда в гараж. Он ожил во спать в машине, но не поставил на ручной тормоз, а просто воткнул вторую передачу. Пожелал Альфреду спокойной ночи.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 треснулась носом в железные запертые гаражные ворота, расколошматила себе левую фару, искорежила переднюю облицовочную решетку, согнула передний бампер, и, что самое ужасное, дико напугала Альфреда. От страха Альфред завопил, что было мочь. Но завопил как-то необъяснимо, беззвучно.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 Альфред дрыхл в гараже только на заднем сиденье машины. Но и Мика уже не забывал вынимать ключ из замка зажигания. А вот той кандидаточки наук Мика так больше никогда и не встречал. О чем искренне сожалел. Потому что в постели эта кандидаточка с полным правом могла претендовать и не могла претендовать. Название члена-корреспондента Академии самых прелестных наук в жизни всего человечества. Несмотря на самоуверенное утверждение Альфреда, будто он теперь является частью самого Микки Полякова,